Глава 21. К вождю в итоге я попал примерно к 11. Точнее, в 11 с небольшим я оказался возле здания, где он обитал. А вот к самому вождю, чтобы попасть, мне пришлось высидеть очередь практически из 13 человек. В основном это были главы деревень по направлению в сторону аванпоста Даль, со своими не особо важными просьбами. У нас же сеть больше не работает, вот и приходится ходить, обращаться лично. Чертов регресс! Все только усложняет. Вот почему люди не хотят объединяться для развития? Кай, ты знаешь ответ на этот вопрос. Понимаю, что это скорее был вопрос риторический, и я снова слушаю твои мысли, а я делаю это постоянно. Все же я должна мониторить твое состояние. Но все же ты им задаешься очень много раз, даже за день. Тебя так беспокоит судьба человечества? Возьми и измени ее, у тебя есть нужные знания. Но ты сам понимаешь, что люди к этому не готовы. Из-за мутаций, постоянных нападений со стороны прото и роботов, внутренних разногласий, дележкой власти люди сами друг друга и уничтожат. Давай поставим точку. Если бы все так было просто, тяжело вздохнул я, прошептав это себе под нос. В итоге к вождю я попал уже пол первого, когда он не хотел никого принимать. Вот только у них есть четкие инструкции на этот случай. Если появился изгой, любой вождь обязан его или ее выслушать. Обычно мы по пустякам не приходим. В этот раз моя ситуация вообще не была пустяковой. Было слишком много странных совпадений. Слишком много. Мне говорили, что в городе появился изгой. С усталым видом говорил Борис, склонив голову и положив ее на кулак правой руки. «Но я не думал, что ты придешь ко мне ровно перед испытанием. Что-то очень важное. А то мне в два часа, думаю, ты знаешь, надо перед народом выступать. Испытание официально открывать». «Да, вождь», — склонил я голову в знак уважения, ибо этот человек его реально заслуживал. «Без надобности я бы к тебе не пришел. Возможно, ты слышал, но не так давно на один из твоих аванпостов напали странные аборигены, а потом и планетарная оборонительная машина внезапно изменила свой курс, из-за чего случилось непоправимое для меня и несколько тревожное для всех нас. А еще я слышал про Омегу, которую ты со своим отрядом прикончил. Вот только не обошлось без потерь. Сел ровно вождь. Давай будем краткие. Тебе что-то от меня надо, но условия ты знаешь. Народ не любит изгоев. Очень не любит. Да и я, если честно. Если бы не заслуги твоего отца, если бы не его помощь лично мне в свое время, выгнал бы тебя из города при первой же возможности. Вы слишком опасны для людей. Ты и так ночью некоторых покалечил. Хорошо, что это были не самые благочестивые. Я знаю достаточно, чтобы тебя выслушать. Говори. Благодарю, вождь. Снова склонил голову я. У него сегодня не самое оптимистичное расположение духа. Как мне кажется, проведя несколько анализов, все эти события могут быть взаимосвязаны между собой. Появление людей, потом нападение планетарной оборонительной машины, а потом и Омега, которая, прошу заметить, всех этих людей и уничтожила. Кто-то пытается лезть в науку, но у него выходит неудачно. Он пытается замести следы, максимально навредить остальным. «Да черт!» – взорвался Борис, приподнявшись на руках на своем троне. «Я же сказал, будь краток! У нас четкие инструкции. Если вы хотите что-то попросить, то мы должны вам помочь, но на своих условиях. Что тебе черт надо?» «Нужен отряд», – старался говорить я максимально спокойным тоном. «Цель? Поход в руины Нижнего Новгорода, а именно в Кремль, в его подземелье где могли сохраниться спустя столько лет вычислительные машины. Нужен сильный отряд, желательно из лучших бойцов. «Если нужны будут лучшие бойцы», — уселся на свой трон вождь, — «то тебе придется сразиться с каждым из них. Поверь, никто не захочет пойти с тобой. Все знают, что ваши походы спокойно могут закончиться смертью для всего отряда. Кроме, конечно, вас». «Я, конечно, понимаю, что много байк ходит про меня последнее время», – устало вздохнул я. «Но все же, откуда они берутся? К вам я обращаюсь второй раз за всю мою не очень длинную жизнь. Второй вождь! В первый раз не вернулся только один человек. Подставился по собственной глупости. Остальные семеро это подтвердили. И, между прочим, живы до сих пор, насколько я знаю. Их бы желательно в отряд. Они... «Инструкторы на испытаниях», — улыбнулся вождь. «Но они же будут частью этого испытания для определения лучшего бойца». «Но хорошо. Дам я тебе людей. Но не больше 15 человек, и ты всех должен будешь победить. Это будет условием сражения с тобой. Ты им проиграл, значит, недостоин вести этого человека за собой. Ты слабее, и не более трех из тех семи». «Иначе я вынужден тебе буду отказать. Все равно нам пока технологии не нужны». «Я...» — сжал кулаки. «Согласен». «Еще один вопрос, вождь!» «Испытания будешь проходить как все», — расслабился Борис. «Прояви уважение к ветеранам, ибо они тоже побегут с молодежью». «Хорошо, вождь. И опять поклон, на этот раз финальный. Когда будет первый забег?» «Завтра. Можешь не переживать». «На открытии все услышишь. А теперь иди. Мне готовиться надо». Сделал он жест рукой, мол, проваливая отсюда. «И передай охране, чтобы никого больше не пускали. Аудиенция на сегодня завершена!» Я молча кивнул, после чего развернулся и спокойно побрел на выход. Передав слово стражника, мне направился в постоялый двор. Все же время клонилось к обеденному. Пока общался, бродил по довольно большим, по меркам этого города, залам. Прошло еще примерно полчаса, в итоге перевалило за час дня. По пути меня перехватил какой-то молоденький парнишка, лет десяти от роду, наверное. Передал очень интересные слова от нашего общего знакомого. На второй день испытаний, когда ты на них ничего не будешь делать, приходи на наше место. Там и закончим беседу. Мимо проходящие люди в таком сообщении мало что поймут, а вот для меня информативность была достаточной. Поблагодарив посыльного, который тот же свалил на всех парах, видимо, дальше передавать сообщение, я продолжил свой путь. Официантка, которая обслуживала меня вчера, тоже была тут, сразу же подошла ко мне, уточнить, нужен ли мне обед. Я ответил очень кратко и лаконично. «Да». Кивнув мне, она моментально упорхнула в сторону кухни. По крайней мере, я думал, что там кухня, ибо именно с того направления доносился запах приготовленной еды. А я же спокойно сел за тот же столик, что и утром, поставив руки локтями на стол, а на них положив голову. — Прошу, — весьма приветливо и любезно сказала Арила, поставив тарелку с супом, вроде куриным, и тарелку с макаронами, пустыми напиток принесу попозже еще не успели разлить по стаканам если что там обычный компот спасибо даже не поворачивая свою сторону сказал я Что-то произошло потеряно уточнила она я что-то сейчас не так сделала все хорошо можешь идти ладно с обидой и виной в голосе сказала она после чего отошла. пока я ел я несколько раз посмотрел на нее искоса. В ее взгляде четко читалось, что она поняла, из-за чего все это представление с нежеланием с ней говорить. Какой бы она располагающей для беседы ни была, я не люблю, когда про меня распространяют какую-то информацию. К примеру, то, что стража передала вождю, что я прибыл в город, весьма закономерно. А вот то, что какая-то официантка слила про меня информацию, неважно, что она мало что лично для меня значила, это уже предательство с самого начала». Такое я не прощаю никогда. Единственный раз, когда она ко мне подошла и попыталась извиниться, это когда принесла компот. Он оказался вкусным, а вот от ее извинений мне стало только еще более противно. Плюс Антон сказал, что вероятнее всего не простит ей долг, значит продолжит выкачивать из нее информацию. Да и если бы сказал, что простит долг, все равно это бы ничего не значило. Слила информацию раз, сольет и второй. Мистер Кайден! Когда я уже был на выходе, окликнула она меня, после чего подбежала и взяла за ладонь обеими ручками. Я не хотела. Честно. Люди того человека подошли сегодня утром, когда я шла на работу. прижали и стали требовать про вас информацию. Угрожали убить меня и всю мою семью. Говорили про один старый долг. Прошу, простите меня. Я реально не хотела. Мне плевать. Резко вырвал руку из ее ладоней, после чего очень холодно посмотрел ей в глаза. «Но «Ну, лучше вам больше про меня ничего не рассказывать. Очень вам это настойчиво рекомендую». Она еще что-то говорила, но я слушать не стал. Просто на выходе хлопнул перед ее носом дверью. Даже если она изначально хотела со мной подружиться, то возможность была утеряна. Таких друзей врагу не пожелаешь, ибо во все времена самая большая сила — информация. Она может повлиять на многое. Например, на существование преступности в этом городе. Несколько раз, глубоко вздохнув и силой выдохнув, я направился на главную площадь. Открывать испытания должны были там, там же сегодня должен был быть концерт. И очень сильно надеялся на то, что меня никто не побеспокоит по дороге. Очень сильно. «Кай, успокойся. У тебя подскочил уровень норадреналина. Ты слишком близко воспринял эту ситуацию. Ничего страшного и критичного не произошло. Да, она оказалась в трудной ситуации, но ее можно понять. Теперь эта бедняжка будет вынуждена накручивать себя из-за этого. Мог простить ее, а потом просто общался бы по делу. Все просто. «Теперь извиняться не надо», – пробормотала себе под нос, не особо беспокоясь за то, что с кем-нибудь столкнусь, ибо меня зло всеместные старались обойти стороной, словно прокаженного. На площади уже собирался народ». Где-то стояли стражники с оружием ближнего и дальнего боя времен Средневековья и последних дней. Броня тоже была примерно такого же разброса. Кто-то стоял в более-менее технологичной броне, а кто-то довольствовался кованной броней. Для старого мира это было бы дико, все же я видел его в своих снах, как и любой изгой, побочка от связи с Когитором. Ближе к двум народа стало очень и очень много. Тут были как представители высших сословий, так сказать, богатенькие с личной охраной, так и обычные сельчане. Все хотели послушать речь вождя, все хотели поприсутствовать на традиционном мероприятии. Но слух выходило очень много, слушателям которых я стал не совсем по своей воле, слуховой имплант этому поспособствовал. Говорят в этом году, с посевами вообще беда, зараза какая-то гуляет. Слышал, что в западных кланах творится? не -а. Говорят, наши соседи активно к войне готовятся. Да и у нас, гляди, испытания перенесли, войска пополняют. Боюсь за своего сына». «Недавно разведчиков видели возле роба. Северные, видимо. Опять набеги скоро будут. Слышала? Роботы из руин снова полезли. Говорят, нашествие будет». А сколько там было мертвых, хуй батюшки! Я никогда столько обглоданных скелетов не видела. Жалко всех тех людей, очень жалко их. Чертов механический гигант, мне поле все попортил. Мне теперь жрать нечего. Закончилось все, и денег на это нет. Какого хрена вождь еще не уничтожил этого демона? Чего он медлит? Слышали? Дом того урода уничтожили, а сегодня он был у вождя. Что-то просил или требовал. Стражник знакомый говорит, что он вопил, как потерпевший. И сгой одним словом. Урод. Говорят, война грядет. Недавно какие-то уроды на северных границах были. Всех перебили, но знак нехороший. Ой, чую, война будет. Ой, все мы горе хлебнем. А мне вот кажется, что он нормальный тип. Мне зять сказал, что это он избавил их от того мутанта, что целую кучу людей пожрал. Да он это за деньги делал. Иначе бы и шевелиться не стал. И все равно множество жизней спас именно он. Он, гляди, стоит себе мирно, на облака посматривает. Странный он. Его народ не любит, а он ради него жизнью иногда рискует. Работа у него такая. Он и многое скрывает. У всех свои скелеты в шкафу. Э да, эт да. Подслушиваешь? С ехидными интонациями возле меня прогремел, как гром среди ясного дня, женский наглый голосок, обладательница которого бесшумно смогла подобраться ко мне, хотя в такой толпе очень сложно услышать шаги человека в обуви на мягкой подошве. Просто слушаю, пожалуй плечами и бегло осмотрел новую собеседницу. Красные волосы, изумрудные яркие и игривые глаза, черные выделяющиеся густые, но при этом тонкие брови, нос острый, без впадин горбинок. Губы тонкие, скулы острые, а щеки немного впалые. Кожа чистая, ухоженная, показатель высокого статуса. Одета в кожаную броню, местами открытую, но с металлическими вставками. За спиной меховой плащ. Стройная, поджарая, сказал бы даже, сильная для своей комплекции. Может, даже знает, с какой стороны оружие держать. «Просто слушает он», — усмехнулась она. «А тебе народ только так сплетничает. Ты прям кладезь слухов. «Но это все брехня. Ты же Кайден, да?» «Именно он, — наигранно поклонился я. Все же надо быть приветливым с людьми. Они, может быть, тем же ответят. И что меня выдало? Металлическая пластина на лице? Или то, что меня обычные люди за сотни километров обходят?» «И то, и то!» — посмеялась она. «А вообще, Кайден, я думала, ты меня узнаешь. А не узнал? Мы с тобой два года назад пересекались. Я тогда с тобой хотела на миссию, а отец меня не отпустил». На этот раз я его уговорила, чтобы я тоже участвовала в испытании, только чтобы стать искателем истины. Даже если бы хотел вспомнить, не вспомнил бы, развел я руками, хотя Кира уже вовсю кричала, что это та самая девушка, что тогда хотела драться со мной. Но имени тоже не знала. Очень много времени прошло. Малика, улыбнулась она, а я думала, что изгой запоминает все. Как видишь, не все, усмехнулся я. «И проказа не заражаем. Детей не воруем, на убой людей не водим». «Все же подслушивал», — широко улыбнулась девушка. «Ай-яй-яй, какой нехороший. Ну да ладно, все это шутки. Я слышала ты хочешь набрать отряд?» «Вот же ж...» — хотел я выругаться, но сдержался. Лежал и рожал кулаки. «И где ты это слышала, если не секрет?» «Рядом со своим приемным отцом», — хитро улыбнулась девушка. Я же говорила, что меня не отпускал отец, что ты меня должен был запомнить. Я его приемная дочь. Какая по счету не скажу, сама не знаю. Уже две сестры таких как минимум погибло. Мне стало больше 21, отец позволяет мне гулять на воле. А умереть не боишься? Оценил я ее еще раз бегла взглядом. Кто не рискует, развела она руками. Умереть не страшно, страшно мутировать до такой степени, что у человека мозги плавятся». «Недавно партию таких доставили. Хотели, кстати, тебе передать, чтобы ты изучил. Но это было где-то месяца два назад. Тебя даже на территории клана вроде как не было». «Ну да», — кивнул я. «Был у ваших соседей, у пути. А что там за случай?» «Да какие-то идиоты нашли осколок метеорита где-то в лесу. Подумали, что драгоценный камень. Хранили где-то года два. Все замечали, что с ними что-то не то, но ничего не делали». «Деревня же», — помотала она головой, закатив глаза. Вот изгнили мозги, если не ошибаюсь, у них. Какая-то странная мутация была, что сжирала медленно организм. Причем одинаковая у обоих. Что странно, обычно мутации сугубо индивидуальны. «Странно», — кивнул я. «Да, но не менее странно, чем причина, по которой я ищу отряд. Поделишься?» Ее глаза аж заблестели от любопытства. «Только когда попадешь ко мне в отряд». «А как это можно сделать?» Вот теперь от нее очень сильно веяло какой-то мании и преследование. «Тебе так сильно сдохнуть хочется?» «Но ты же не водишь людей на убой!» – усмехнулась она. «Моими же словами», – улыбнулся я, – «но ты уверена, что сможешь выжить в руинах. Там сейчас очень опасно. Демоны накапливают силы». «Смогу, не переживай!» Вся несерьезность и игривость исчезла с ее лица, и на меня смотрела уже не просто какая-то девчуля, а боец полной решимости. Уже отцу это доказала Правда, он меня потом сам чуть за это не убил. Ну да ладно, дело прошлое. «Ну смотри», – пожал я плечами. «А какие условия будут?» «Смотри слушай», – кивнул я в сторону сцены, на которую вышел вождь клана. «Сейчас, возможно, узнаешь». «Дорогие жители прекрасного клана!» Развел он руки в стороны и широко улыбнулся, осматривая всех нас. «Я крайне рад сегодня всех тут приветствовать!» для открытия столь торжественного мероприятия.